«Глава тринадцатая. Дорога стелится», — думал Георгий. «Вот значит, как она стелится. И правда, как будто ткань расстелили. По земле, по небу. Дорога вывела его из леса, а теперь шла через луг, и над этой пыльной дорогой в небе простиралась еще одна, бесконечная, до самого горизонта, светлая прямая дорога из похожих на длинные ленты облаков». Он был взволнован, растерян, ему казалось, что он все еще смотрит в визир камеры, потому и видит все так ясно, так необычно, как не видел еще никогда в жизни. И никогда в жизни не ходил он, куда глаза глядят. А теперь уже два часа шел именно так, куда вели его глаза и дорога. Он думал только о том крошечном эпизоде, который мария Монтале почему-то может быть, просто из-за своего всемогущего каприза, разрешил ему снять сегодня. Да и снять ли? Может, камеры и пленки не было? Но какая разница? Камера-то была, и взгляд на нее был, и восторг перед тем необыкновенным своей пронзительностью миром, который он вдруг увидел, и ощущение, что все ему подвластно. Всю дорогу через поле и лес Георгий размахивал руками и сам этого не замечал. А теперь... Идя лугом, он просто улыбался, как блаженный, то и дело цеплялся ногами за спутанной травы и виделся все окружающее какими-то урывками. Споткнувшись в очередной раз, дорога уже шла вдоль лугового склона над рекой, он чуть не упал в густой репейниковый куст и невольно остановился, глянув вниз со склона, стояла настоящая июльская тишина. Она складывалась из множества чистых звуков. Шума реки, удивлённых голосов неведомых птиц, шелеста трав и сухого громкого стрёкота кузнечиков. И эти звуки совпадали со всем, что видел глаз. И вдруг, в этом слиянии звуков и цветов, в трепете прогретого воздуха, он увидел девушку. Она сидела посередине луга на раскладной матерчатой табуретке. Перед ней стоял этюдник, на этюднике пёстрый холст, а на холсте... Георгий издалека увидел что-то такое живое и непонятное, что видел он в траве, в реке и в небе. Он тихо спустился вниз по склону и, остановившись за спиной у девушки, получше разглядел то, что она рисовала. Это был лук. Даже не весь лук, а только его пестрый травяной покров. Пестрота его не резала глаз, а наоборот завораживала. Лук выглядел на картине, так, будто его промыли какой-то особенной, очень чистой водой. — Как я сегодня увидел, — неожиданно подумал Георгий. — Ну точно, когда в камеру смотрел, в ней так все и было. Ему стало весело и легко от этого неожиданного открытия, словно кто-то прикоснулся к его плечу так нежно и влюбленно, как никто не прикасался никогда. Он сел на траву за спиной у девушки, потом откинулся назад и, лежа на спине, Стал смотреть, как меняется, еще больше проясняется под ее кистью, лук на холсте. Он недавно побрился наголо от жары, и теперь траващая катала его голову и хотелось смеяться. Георгию казалось, что она не замечает его, да и как бы она его заметила спиной. Но девушка неожиданно сказала, не оборачиваясь. «Ну?» «Что «ну?» — спросил Георгий. Ему почему-то стало еще веселее» когда он услышал ее голос, и захотелось поддразнить ее, такую сердитую. А ничего, девушка по-прежнему не оборачивалась. Он видел только узелок банданы на ее затылке, и узенькие, как у ребенка, плечи. Сел, встал, ушел. Вот что. А если не уйду? — он еле сдерживал смех. — Если не уйдешь? — девушка резко обернулась. Сверкнули чуть раскосые глаза. — А тогда скажи, как эти цветы называются? — — Которые? — переспросил Георгий. — А ты что, любые знаешь? — хмыкнула сердитая девушка. На вид ей было лет семнадцать, если не меньше. Бандана охватывала ее голову так плотно, что нельзя было рассмотреть, какого цвета у нее волосы, а глаза были черные, как узкие виноградины. Девушка встала со своей табуреточки. Георгий по-прежнему лежал на траве, закинув руки за голову. И поэтому она смотрела на него сверху вниз, Однако чудес-подлобья. На ней была выцветшая ситцевая кофточка и длинная цыганского вида юбка, сшитая из двух цветастых платков. Юбка держалась на узких бедрах с помощью лохмата ярко-красной веревки. «Все цветы знаешь, что ли?» — повторила девушка. «Конечно». Георгий выплюнул травинку, сел, и ее глаза сразу оказались прямо перед его глазами. «Я вообще все на свете знаю. Может, я колдун?» «Ага, Кощей бессмертный!» — кивнула она. «Ну так как? Вон те, белые с кисточками. Те? Чингисханчики!» — не задумываясь, ответил он. «Чингисханчики?» — удивленно переспросила девушка. «Никогда про такие не слышала. А вот эти, сиреневые, мышиные кармашки!» И тут она, наконец, засмеялась, и Георгий сначала улыбнулся ей в ответ, а потом засмеялся тоже. Ему понравилось, как она смеется, смотрит из-под лобья, потом загорается в блестящих глазах улыбка и постепенно расцветает. «Врешь?» — сказала девушка. «Ну и ладно. Меня Полиной зовут». «Георгий», — представился он. «Ты на этюдах тут?» «Ага», — кивнула она. «Нас здесь целая компания из Строгановки. «Приходи, мы на дачах живем, возле Махры. В Махру, большую деревню в трех километрах от Недолова, Георгий ходил в магазин и в библиотеку. — Знаешь, где сосновый холм, напротив монастыря, — уточнила Полина, — там пансионат раньше был, а теперь заброшено все. Ну, мы поселились. — А ты чего такой взволнованный? — вдруг спросила она. — Ничего себе! — удивился Георгий. — Неужели так заметно? — Да камеру первый раз в руках держал. — Неожиданно для себя, — сказал он, — и тут же подумал, что это, пожалуй... Будет ей непонятно, какую камеру. Но Полина ничуть не удивилась. «Так ты из киношников?» — спросила она. который дом с мезонином снимают?» «А я думал, там только итальянцы». «И что, понравилась камера?» «Очень», — кивнул Георгий. Разговаривать с этой девушкой было легко, как дышать. А почему, непонятно. Я и раньше снимал, конечно, но совсем простенько, или на видео. А это, она, понимаешь, такая большая, что просто как живая». Полина села на траву, она смотрела на него внимательно и снова чуть исподлобья, но в этом ее взгляде Георгий уже видел все, что так быстро менялось в ней, и серьезность, и удивление, и улыбку, и веселье, как живая, — повторил он, — и все через нее живое, как вот у тебя на картине. Он думал, что теперь она заговорит о своей картине, как заговорила бы любая подобная ей девушка. Он много их знал, по Гиковскому художественному факультету. Но Полина сказала совсем другое. А что через нее увидел? Ну, расскажи, расскажи. И Георгий не понял, чего больше в этом вопросе. Желание узнать, что он увидел в живую камеру, или просто желание его слушать? Если б я это мог рассказать, — улыбнулся он, — я бы тогда, наверное, писателем был. — А нам и так неплохо, — заявила Полина. — У меня, знаешь, сестра-учительница... Она книжки все, по-моему, наизусть знает. Так вот она мне говорила, когда еще только в художественную школу пошла, что художником лучше всего быть, потому что в жизни есть что-то, ускользающее от определения, но понятное взору. «Как-как?» — поразился Георгий. «Как твоя сестра сказала?» «Это не она вообще-то сказала», — засмеялась Полина. «Это Чехов твой сказал. Она прочитала только». — Почему мой? — Ну, ты же фильм про миссюсь снимаешь. Она пожал плечами, пёстрая верёвочка на вороте её блузки развязалась, и стали видны тонкие загорелые ключицы. — Да я же не снимаю, — улыбнулся Георгий, — кто бы мне дал фильм снимать, да ещё итальянский? Ему показалось, она хочет что-то сказать, что-то такое же простое, лёгкое и неожиданное, как говорила до сих пор. Но тут совершенно склона донеслось. «Полинка, ты где?» «Мы же сегодня в Александров едем». «Фрески смотреть», — воскликнула она. «Семь автобуса, я и забыла. Блин, сейчас опять заведут бодягу. В смысле, что я всех задерживаю?» Говоря это, она торопливо складывала тюдник и табуретку. «Ничего не поделаешь. Коллектив ни хрен собачий». «Давай помогу», — предложил Георгий. «Еще не хватало. То ли от спешки, то ли еще от чего-то». Она вдруг снова стала такая же резкая и настороженная, как была в самом начале, как будто не было этих нескольких минут, когда все было совсем иначе. Хотя как иначе. Полина перекинула ремень от Итюдника через плечо, взяла подмышку табуреточку, подхватила холст и стала подниматься вверх по склону. Потом остановилась, оглянулась и неожиданно улыбнулась своей необыкновенной, исподлобья начинающейся улыбкой ты приходи, ладно? — крикнула она. — Мы завтра вернемся, приходи. Она сдернула с головы бандану и помахала Георгию. Он успел увидеть, что растрепанные волосы у нее рыжие, и ему снова стало весело. Мелькнула пестрая юбка, качнулись высокие, еще не засеребрившиеся стебли Иван-чая, и Полина исчезла за краем склона. Там, где велась по лугу светлая, неизвестно куда ведущая дорога, Проводив ее взглядом, Гюргий опять лег на траву, прикрыл глаза, и все, что происходило всего лишь час назад, снова предстало перед ним, но теперь так ясно, отчетливо, как будто он переживал каждую минуту заново, только гораздо сильнее и ярче, чем это было наяву. «Как у Полины на картине!» — на секунду мелькнуло в голове. И он стал думать о том, каким неожиданным оказался для него сегодняшний съемочный день. За полтора месяца Георгий привык к итальянской киногруппе и научился видеть в том хаосе, который со стороны являли собою съемки, особенный порядок и строй. И все это, и хаос, и строй, связывалось для него с оператором Марио Монталя. Даже знаменитый режиссер Порта не привлекал его внимания так сильно, как этот маленький смешной человечек. «Ишь, как ты, гора на него запал!» — посмеялся Речников. — Другие так на иглу подсаживаются, как ты на итальянца на этого. — Да не пойму просто, — словно оправдывался Георгий. — Как он это видит все? То есть видеть-то мы все видим. А вот как он картинку делает, этого не пойму. Мне вчера Дина на монтажном столе дал посмотреть. Заколдованная какая-то картинка. Люди сидят, разговаривают, а между ними как будто нити какие-то натянуты. И слов не слышно а все равно чувствуется, кто к кому как относится, кто любит, кто не любит. Как это у него получается, можешь ты объяснить? И ведь камера не двигается почти, практически без ракурсов он снимает. Я, Валер, в мистику не верю, но что-то он знает такое, чего никто не знает. Вокруг него как будто круг какой-то очерчен, ты заметил? И он в него всех вкруживает. «Нимб, ясное дело». — засмеялся Валера. — Да брось ты, гора. Знает, вкруживает. Проще все, понял? Ничего он такого особенного не знает, кроме того, что и каждый башковитый мужик может узнать. А картинку он делает так, как может, и больше ничего. Ну, просто по-другому не умеет. А почему? И сам, небось, не объяснит. Талант — это ж как инстинкт, дело внутреннее. Георгий понимал, что Валера прав. Он и сам уже догадался — что в технической стороне дела, в том, например, как работают осветительные приборы, можно разобраться довольно быстро. Ассистентская группа Монталя делала примерно то же, что делал Георгий на учебной студии, помогая Речникову, или когда сам снимал фотоэтюды по свету. Конечно, мощные итальянские прожекторы не сравнить было с авгиковскими, и назывались они необыкновенно. Джотто, Леонардо, Рембрандт, но тайна была не в них, и тайны было не разгадать, а уж тем более ему, старшему помощнику младшего дворника, как называла такую должность, какая была у него в съемочной группе его мама. На должность Георгию было наплевать, самолюбие его не мучило, но руки чесались страшно. Он с завистью смотрел на тех ассистентов, которым Монталя что-то объяснял и показывал, он пытался представить картинку, которая открывалась им в визер-камеры, и неосуществимость этого представления у него аж зубы сводила. Он пытался что-то делать на съемочной площадке, кроме «подай, принеси», но его попытки выглядели такими жалкими, что ему становилось смешно и грустно. И этот день, долгий, по-июльски просторный, однотонный, не обещал неожиданностей. Снимали сцену на веранде дома с мезонином. Георгий знал, что Монталя давно ждал такого дня, какой, наконец, выпал сегодня. Легкие, почти прозрачные облака скрыли солнце, и поэтому все было освещено ровным рассеянным светом. То изображение, которое должно было при этом получиться, называлось «Натан». Георгий видел его в нескольких фильмах, и оно оказалось ему вялым. И все же он чувствовал, что Монталя прав для того, чтобы показать бесконечной, Прекрасный в своей праздности летний день Натан подходил лучше всего. Итальяночка Джулия, игравшая миссюсь, была так трогательно хороша, что вызывала умиление у деревенских женщин, приносивших киношникам молоко и ягоды. «Худышечка такая, в чем душа держится», — говорила в обеденный прерыв старушка Ульяна Фоминишна, подавая Джулии блюдце свежего желтоватого творога. «Кушай, кушай, Юленька, а то одни глаза торчат» как, прости господи, у обезьяны. Огромные глаза светились у Джулии сами собою, без всякой подсветки. Мисюсь, словно с нее и была написана Чеховым. Сцена была давно отрепетирована, и теперь игралась легко и точно. Джулия, Миссюсь, сидела с книгой в глубоком кресле, не доставая ногами до прогретого деревянного пола веранды. Вокруг нее кипел спор о народном благе, она лишь изредка вскидывала свои прекрасные глаза на актёра, который играл главного героя, художника, и взгляд у неё при этом был рассеянный и влюблённый. От того, что говорили по-итальянски, эта сцена казалась Георгию особенно выразительной. Слов как будто и не было, только взгляды, жесты, только невлоимые нити чувств, всё то, что и казалось ему главным. Он видел, что и Монталя, довольно не меньше, чем режиссёр, Он даже дал второму оператору отснять два дубля, что было у него признаком особенного благодушия. Осталось снять последний кадр, когда художник уходит, а Миссюсь смотрит ему вслед. И вот тут Георгий увидел, что Монталя забеспокоился. Он то и дело останавливал съемку, что-то объяснял ассистентам, и его всегда выразительные жесты были на этот раз сердитыми. «Чего это он?» — удивленно подумал Георгий. «Ведь вроде...» Всё как было. И тут он догадался. Конечно, в этом последнем кадре всё не должно было оставаться таким же, как на протяжении всей сцены. Не должно было больше быть этого рассеянного однообразного света. Точнее, всё могло утонуть в нём. Но глаза Миссюсь, наоборот, должны были засиять во всю силу, пронизывая тонкую плёнку обыденности. Уже здесь, в Недолова, Георгий несколько раз перечитал «Дом с мезонином» и отлично помнил этот эпизод. Ему даже казалось, что у Чехова прямо так и написано, просияющий вслед художнику глазами сюсь. Но, может быть, это только казалось, что так и написано. А на самом деле об этом надо было догадаться самому. А Монталя не догадывался, но чувствовал какую-то неточность и потому нервничал. Он разговаривал о чем-то с режиссером, они, кажется, спорили и Георгий видел, что порта не понимает, чего добивается оператор. Георгий чувствовал, что не может справиться с тем свербящим нетерпением, которое просто жгло ему грудь. Поколебавшись еще несколько секунд, он поднялся на веранду и, стоя в двух шагах от Марио Монтале, сказал переводчице Рите, «Ты переведи». «Переведи ему, что по-другому тут надо со светом». «Да ну тебя», — махнул рукой Рита. Пока итальянцы выясняли отношения, она одну за другой бросала в рот клубничины из глубокой тарелки, которая стояла на перилах веранды. «Тебе что, больше всех надо?» «Сами разберутся, не маленькие». «Закругляться пора, и в речку. Жарища какая! У меня уже ляжки слипаются. Наверное, Монтали был восприимчив к языкам, или просто успел выучить важное слово «свет» по-русски. Во всяком случае, он быстро обернулся и... И переспросил, сверкая яркими черными глазами. «Свет? Какое надо свет?» «Ну, — вздохнул Рита, — говори, какой раз тебе делать нечего?» «Да насчет света он и сам поймет», — быстро сказал Георгий. «Ты скажи, надо, чтобы глаза, умесюсь, светились, а всего остального вообще не было бы видно. Даже лица, чтобы не видно было, только глаза. Значит, весь свет оставить рассеянный, а глаза сделать рисующим». — Ну, Рембрантовским, слегка смущенно объяснил он. Сердце у него колотилось так быстро, как будто от каждого слова зависела вся его жизнь, хотя как его жизнь могла зависеть от Марио Монталя. Рембрандт? — быстро переспросил оператор. — Глаза... — Рембрандт? — Да, да, — закивал Георгий, зачем-то тыча пальцем в собственные глаза. — Да погоди ты, сейчас переведу, — засмеялась Рита. — Без глаз же останешься. Георгий открыл глаза. Облака над ним уже не были похожи на дорогу. Они разлетелись по широкому небу, и только одно висело над лугом, чуть позолоченное заходящим солнцем. Облако было похоже на удивленный глаз, и этот глаз смотрел сверху прямо на Георгия. Но не успел он почувствовать этот необыкновенный взгляд, как и последнее облако, словно птица, полетело, мгновенно меняясь, к далекому горизонту. Он почувствовал, что продрог. Здесь, в Недулово, всегда так было. Только что стояла жара, земля дышала впитанным за день теплом, но как только день начинал клониться к вечеру, оказывая, что на самом деле это тепло было неглубоким и не проникало даже до корней травы. Он встал, огляделся, на всякий случай взглянул вверх на облако, но оно уже исчезло совсем, убежало куда-то, как Полина. Вспомнил Георгий и улыбнулся этому воспоминанию, такому мимолетному и неожиданно привязчивому. Когда он вернулся в деревню, в доме было тепло, он даже печку не стал растапливать. Вообще этот дом оказался совсем не таким, каким выглядел сначала. Не сырым и не стылым, а ладным, отлично приспособленным для житья. Георгий опасался, что вот-вот появится хозяева и выгонит его. Поэтому, когда дня через три после его вселения кто-то тихо постучал в дверь, он насторожился. Но дверь не распахнулась, как он ожидал, только повторился стук, осторожный, робкий. «Странно, открыто ведь», — подумал он, выходя в тесные сени. За дверью стояла женщина. Он сразу понял, что здешняя, деревенская. Шел дождь, и на ее голову был накинут капюшон, выленивший баллоневой куртки как принцесса на горошине, — подумал Георгий, хотя меньше всего эта женщина была похожа на принцессу. Определить, сколько ей лет, было невозможно. Невозможно было даже понять, молодая она или не очень. Видно было, что не старая, но точнее, точность ее возраста была съедена однообразной жизнью, из-за которой весь ее облик тоже сделался каким-то однообразным, невнятным. Но в ее простом блеклом лице Георгий почувствовал что-то тихое и ясное. «Здравствуйте», — сказала она, снизу вверх, глядя на него. «Вы простите, что побеспокоила». «Заходите, заходите. Что ж вы стоите на дожде?» — пригласил он. Войдя в дом, женщина откинула капюшон и обвела взглядом комнату. «Прибрались вы уже», — сказала она. «А я-то извиниться пришла». «За что?» — удивился Георгий. «Я думал, вы хозяйка, выселять меня пришли». — Нет, — улыбнулась женщина, — я не хозяйка. Мила меня зовут. Имя тоже очень подходило к ее облику, такая же, как едва заметная улыбка. — А меня Георгий, — кивнул он и замолчал, не зная, что еще сказать. — Да вы садитесь, — похватился он. — Чаю попьете? — Спасибо. Не буду вас затруднять, — отказалась она. В этих ее словах, а главное, в интонации, с которой они были произнесены, — — Послышалось неожиданное изящество. Я думала, может, вы к нам перейдете. — К вам? — удивился Георгий. — Почему к вам и к кому к вам? — Да муж сказал, вы насчет комнаты к нам заходили, — объяснила она. — Мы через три дома от вас живем, помните? Я в больнице лежала в Александрове, а он вам отказал, не подумавши. — Я только сегодня вернулась, — добавила она. — Вот тот щербатый ваш муж... — поразился Георгий. — То есть, в смысле... Тут же смутился он. — Да, я заходил. Но я, знаете, потом сразу этот дом нашел. Но он открытый стоял. Я и подумал, что если... Если нельзя, я освобожу, конечно, но не хотелось бы. Я уже и привык как-то. Улыбнулся он. — Почему же нельзя? Мила улыбнулась в ответ, и Георгий увидел, что сбоку у нее не хватает зуба. Ему стало стыдно, что он назвал ему мужа Щербатым. Ему вообще стало стыдно перед ней хотя и непонятно было за что. Еще про народ чего-то там рассуждал, Сердясь на себя вспомнил он встречу с ее мужем. «Какой народ? Причем народ? А она тогда кто? А я?» «Вы не беспокойтесь. Живите тут, если по душе пришлось», — сказала Мила. «Хозяйка еще прошлый год умерла, а сын ее, Сашка, в Александрове живет. Он и был-то последний раз на похоронах только. У него женщина в Александрове». — зачем-то объяснила она. — Не жена, а так живут. — Конечно, если выгонит она его, он сюда приедет. Куда ему еще деваться, пьяница? — Ну, может, еще месяц-другой не выгонит, — улыбнулся Георгий. — Так и доживу до конца съемок. — А может, и не выгонит, — кивнула Мила. — Мы, бабы, терпеливые. — А вы, — начал Георгий, — но закашлялся. Все-таки дом прогрелся не в первый день, и он, как обычно, успел простудиться простыливы вы, — покачала головой Мила, — пришли бы к нам в баню, мы по субботам топим. Теперь будем топить, — уточнила она. Без меня-то Коля ничего не делал, пил только. А теперь я с больницы вернулась, буду топить. Ее лицо выглядело таким бесплотным, таким прозрачным, что, казалось, она насквозь просвечивается даже тусклым светом единственной лампочки, висящей под низким потолком просвечивается так же, как густые ее светло-русые волосы, словно струна была в ней натянута, и Георгий почувствовал, как сердце его отзывается какой-то неловкой жалостью на почти беззвучное подрагивание этой струны. Из-за неловкости он всегда делал или говорил что-нибудь такое, отчего эта неловкость только усиливалась. — Вы вылечились уже? — ляпнул он и тут же прикусил язык. Вы не знаю, как и сказать. Мила, к счастью, никакой бестактности в его словах не расслышала. Мне же двадцать уже, восемь лет замужем, а родить никак не могу. От этого и лечилась. А вылечилась или нет, кто его знает? Вам, наверное, в санаторий надо поехать. Зачем-то посоветовал Георгий. Есть же такие санатории, грязи всякие. И про козла этого забыть хоть на месяц, подумал он. Глядишь, родила бы. «Какой там санаторий?» — махнул рукой Мила. Кажется, она была слишком бесхитростна, чтобы заметить двусмысленность его слов. Меня вон две недели только не было. «А Коля сколько всего с дому пропил?» Спасибо, соседка приглядывала как могла, а то бы из мебели один подоконник остался. Она и корову доила. «Вы берите у нас молоко», — предложила она. «Я чисто даю. Не беспокойтесь, и денег много не возьму. Творог делаю тоже». «Масло сама сбиваю. Берите». «Спасибо», — кивнул Георгий. «Я люблю молочное. Все буду брать. Вам надо», — серьезно сказала Мила. «Вы вон какой большой. Ну, заходите, как время будет». Она снова накинула капюшон и вышла в сене. Георгий проводил ее до порога и долго еще смотрел вслед, хотя ее давно уже не было видно сквозь пелену дождя. Он не знал, что делать, с непонятной своей жалостью к этой женщине с прозрачным лицом и ведоматым взглядом. Солнце опустилось совсем низко, повисло прямо перед окном, комната наполнилась золотым вечерним светом, в котором покой смешивался с почти неуловимой тревогой. Ускользающее от определения, но понятное взору, — вспомнил Георгий, — и Полина как будто опять мелькнула перед ним и улыбнулась из своими черными глазами. Где это у Чехова такое написано? Он сел на лавку у окна, положил на подоконник книгу и забыл обо всем. Те слова он так и не нашел, но нашел другие. Огни были неподвижны, читал Георгий при последнем свете вечернего солнца. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа, чувствуешь что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью и они знали только огни, ночь и проволоки. Эти слова, написанные сто лет назад, вдруг открылись ему во всей их живой простоте. Открылись так ясно, словно та самая важная тайна жизни стала понятна и его взору. Понятно, без слов. Это было то самое, что он увидел сегодня в визир камеры, что было на Полининой картине и в ее улыбке. И Георгий засмеялся от счастья, которое коснулось его так неожиданно и необъяснимо